Глава пятая. Очищение. Как ни кстати, я спрыгнул с брони и пожал руку Мерлину. Как спина дает о себе знать. Нет, с нами другая беда приключилась. Радиация. Они имели неосторожность погостить у атомитов, пояснила Жанна. «Они это... кто?» — спросил Мерлин. «А вон твой старый знакомый коллега. Изя, ну что ты там жмешься?» «О, -о, «О, вот уж не думал тебя застать живым, Изя. Все еще отравляешь воздух?» Мерлин и Кац оказались старыми друзьями. «Понемногу. Говорят, вас здесь хотели всех пустить под нож?» — обеспокоенно спросил знахарь. «Был такое желание у некоторых, но не вышло. Тюрьмы полны мурами, и сколько их еще скрываются в городе, мы не знаем», — развел руками Мерлин. «Но сейчас возьмемся за них с новой силой». «Почему?» «Так ведь Лесник вернулся, я им не завидую». «Лесник, мы ждем от тебя рассказы, как ты справился с нолдами». Мерлин, как хозяин бункера, пригласил всех в свои апартаменты. Их уже ждали, стол был накрыт. Меня усадили на почетное место по правую руку от Жанны. Сам Мерлин сел напротив. Рядом со мной сидела Лиана, гном с Наташей еще не приехали. «Мы все в нетерпении», — сообщила после первой рюмки Жанна. «Давай, лесник». После того, как Наташа пробила мне отверстие в обшивке Нолдовской тарелки, я напоролся на двух оборотней. За столом повисло молчание. Жанна посмотрела на меня, как на больного. «Откуда у Нолдов элита на корабле?» «Если бы я знал. Видимо, научились управлять ими, других объяснений у меня нет. Что меня поразило особенно, это то, что у них были человеческие глаза. Ну и повадки, соответственно. Это были ни хрена не животные. Они слаженно работали в паре, как два бойца. Я держался в узком коридоре, и они не мешали друг другу, а нападали по очереди или оба сразу, но с разных направлений». «Я с ранцем на спине, неуклюжий, как слон в посудной лавке, успел пару раз попрощаться с жизнью. И если бы не нож, то задание не выполнил». хаешо -э тому, у кого есть оружие в нужный момент, игое тому, у кого его нет», — многозначительно вставил товарищ Кац. «Согласен. Я выпил еще одну рюмку, не чокаясь. Во мне уже плескалось полкилограмма, но для меня это была не доза, особенно в улье. Кое-как я обнаружил коридор, ведущий в рубку, и там уже началось веселье. Сперва они, конечно, мне не поверили, но потом их детекторы обнаружили заряд. Тут они стали покладистыми, взлетели по моему приказу. А что делать? Я выставил на предпоследнее деление. Ну а затем, как отлетели подальше, пошел якобы сбросить бомбу, как обещал. Со мной увязались двое громил в скафандрах, которых в итоге не взял даже нож. Пришлось под даром выбросить их через дыру шлюзы и прыгнуть вслед самому. И вовремя. Раздался взрыв, и меня выбросило из кластера, а там, ко всему прочему, началась перезагрузка. Упал в лес. Очнулся, уже связанный атомитами, ну а дальше вы знаете. «Ты везунчик», — сказал Мерлин. А Кац, наоборот, неудачником назвал. «Шутил». «Так что теперь мне возвращаться в наш лагерь надобности уже нет? Возьмете к себе?» Кат спросил Жану. «Да мы тебя всегда возьмем, Изя, лесник!» Жанна вопросительно взглянула на меня. «О? Нужен тебе знахарь в команду?» Кивнула на профессора будущая тёща. «Да он боится выезжать из таба, а мы неизвестно, где можем оказаться!» «Кто боится? Я? Да я, ёпта, шлимазал! Кац опять поплыл и ударил кулаком. «Успокойся, Изя, ты крут!» Похлопал его по спине Мерлин. «Лесник, сгодится тебе фраерок!» «Изя, кстати, правда крут, ему просто лень было кататься!» «А сейчас...» «Товарищ Кац, мы, бывает, попадаем в интересные истории. Ты как?» Я строго посмотрел на него. «И я не набиваюсь, просто я решил поменять хитом, так сказать...» Что по истоге, стоило мне тебя встретить, то они идут, чьи дом не затихая. «Вот это точно, Кац!» — кивнула Лиана. «У меня так же. Я тоже выехала на трясучку, и если бы не он...» «За лесника!» «Ну, вы меня в краску уже вогнали. Так само как-то получается. Выпили еще». «С этим решили. У меня для вас подарок есть. Трофейный броневик. Нолды драпыли и оставили». Весь цимус в том, что он полностью модернизирован под Муров, то есть под людей. Хотя они не заслуживают этого. «Мама, броневик! Нолдовский!» У Лианы расширились глаза. «Ага, только теперь наш. Но прежде чем уехать на нем в Ебеня, вы нам поможете. Лесник, что бы ты сделал сейчас? Как найти всех шпионов?» «В городе?» «Ну да, где же еще?» «Ну, город расположен весьма специфически, по сути, у него один выход, запада река, север водопады, с востока стена. Я бы поставил заслон на юге на выходе, закрыл город наглухо и пустил патрули по окружности из проверенных людей. Когда город будет полностью перекрыт, надо начинать прочесывание. Сколько есть людей, проверенных людей?» «Так-то все, но, как показывает практика, мы получили минимум полтысячи шпионов. На момент нападения населения города составляло 75 тысяч человек», — ответил Мерлин. «Мне ли она говорила про сто тысяч?» «Устаревшие сведения. У нас здесь пока ты проветривалась, случился исход в лучший мир. Огромный караван ушел в остров. Потом погибло очень много за эти дни. Некоторых мы сами постреляли. Думаю, это еще не все». «Вот и получается, мы потеряли почти четверть города», — посетовал Мерлин. «Этот Педрила нам поднасрал. Эх, зря я ему поверила», — ударила по столу рукой Жанна. «Хорош уже самобичеванием заниматься. Представляешь, лесник, вот уже четвертые сутки она так». «Ну а что? Моя вина целиком доверила ему оборону города, блять!» Жанна достаточно захмелела. «Вот переловим всех и сниму себя полномочия». Стоп, Жанна, ты чего, одна здесь? А как же 75 тысяч, кто им поможет? Уйду и гори все синим пламенем. Легко отделаться хочешь? Меня тоже зло взяло. У всех бывает, не ты одна. Многие графа пропустили. Он исплел здесь сеть. Наверняка дурачок планировал стабом командовать. Только он что, не в курсе за нолдов? Нахрен им центр не сдался, всех консервы и шито-крыто. Идиот ваш граф. А вот если ты выдержишь удар и отстроишь центр назад, вот тогда ты искупишь свою вину, Жанна. Думаешь, она сделала над собой усилие и взглянула на меня осознанно: Уверен, кто еще вытащит такое на себе, а мы тебе поможем. Ладно, так что там дальше по мероприятию? Она махнула рукой. Блокируем периметр и начинаем проверять квартал за кварталом. На 75, думаю, пару тысяч человек достаточно. «Да и шпионов не так много осталось, сознательные граждане их сейчас сами порвут. Входим в каждый дом и просим раздеться, проверяем на наличие наколок». «Не у всех же наколки мувов», — сказал Кац. «Как еще можно проверить?» «Метки ментатов проверять надо обязательно», — ставил Мерлин. «У муров их точно нет». «Всю охрану, которую ставил граф, в первую очередь проверить. Одним словом, надо навести ужас, оставшиеся сами побегут». «Каким образом?» – спросила Жанна. «Ну и вопросики ты задаешь. Я слышал, ты не против казней». «Если есть за что?» «Ты на город посмотри. По-моему, есть за что. В первую очередь подвесить графа на видном месте». «Так он уже повесился». «Но ведь никто не знает. С него и начнем, типа казнили. Пусть болтается дальше в петле, кому от этого плохо. Его приближенных, кто еще жив, накал, опять же на общее обозрение. Всех проверять, кто побежит тормозить на выходе. Может и не всех, но большинство выявим. Вы, транспортник Нолдов, хорошо обыскали?» Спросил я Жанну. «Да когда? Только несколько часов назад добили тех, кто там спрятался. Даже не приступали к обыску». «Это позже, после того, как перетрясем город», — сказал я. «Вот тебе лесник и карты в руки. Людей я расставлю, а ты займешься изобличением шпионов. Всех подозрительных будут свозить к тебе». «Лесник!» — в зал вбежали Наташа и Гном. «Живой! Я ж говорил тебе, что командира ничем не перешибешь!» Гном улыбался и полез обниматься. Затем Наташа, вызвав тем самым у Лианы кривую улыбку. Моя будущая женушка оказалась довольно ревнивой уже сейчас. Собственница. С одной стороны, мне это даже импонировало, но с другой, я затылком чувствовал мороз. «Но «Ну вы меня совсем задушили. Садитесь за стол». «Я знал, что ты выберешься, никто не верил», — выдал гном. «Хватит врать, карлик. Все знали, что лесник появится, погасит пару кластеров и появится», — усмехнулась Лиана. «Успокойтесь!» Я повысил голос. «Наташа, как твои припадки? Мерлин, ты глядел ее?» Лайтспек, конечно, тормознул ее превращение в кваза, но не остановил. «И как быть?» «Не знаю. Белая могла бы помочь, но я не уверен, что она не сотрет дар. Надо посмотреть, как пойдет динамики». «Со мной все нормально, лесник. Сейчас намного лучше». Виновато улыбнулась Наташа. Последние двое суток почти не было припадков. В комнату, где мы сидели, зашел неприметный человек, доверенное лицо Жанны, и что-то тихо сообщил ей на ухо. Она выслушала и кивнула, человек также тихо удалился. А вот и первые клиенты, оба без меток, но и без наколок. Лесник, не хочешь с ними пообщаться? Мы бы тоже поприсутствовали. Такой толпой не нужно, будут напряжены. А ты их расслабить захотел? Засмеялась впервые за вечер Жанна. «У нас допросное стеклом перегорожено, видно в одну сторону. Мы так, постоим». «Надеюсь, в нужную сторону, а то у Нолдов было наоборот». «Мы еще не совсем из ума выжили». Теперь уже смеялись все. Вся компания устроилась за звуконепроницаемым стеклом и слушали нас через динамик. «Я взял с собой только Наташу». В допросной все было мне привычно. Стул, стол, лампа. На столе лежали наручники и резиновая палка. Я посмотрю, они здесь совсем неверного мнения о СМЕРШе. Но может где-то в тюрьмах и прессовали, избивая заключенных. Что касается нас, то мы всегда были вынуждены действовать ноте. Мы, как правило, кололи на месте. Да, случалось и сбивали, но мы обычно не опускались до такого низкоэффективного метода. Этот следак мог себе позволить день за днем методично ломать заключенного резиновой дубинкой. Мы нет. Я не стал садиться и поставил свой стул рядом с табуреткой, на которой усадили толстяка со скованными спереди руками. Он был не брит, как, впрочем, и все за последние несколько дней. Одет неплохо. Чувствовалось обмундирование подобрано со вкусом или шито на заказ из дорогой ткани. Обувь тоже недешёвая. Сам толстый, низенький, лысый, второй подбородок, зажрался. Кто он, интересно? Кладовщик, чиновник, а может, знахарь? Те тоже не особо поддерживали форму, но никак не Стронг или Рейдер. Этот покидал стаб, похоже, только на трясучку. Кличка, цель заброски. Я стоял, сложив руки на груди. За мной на полшага позади стояла Наташа, приняв фиолетовый окрас. «Мне она нужна в плане инструмента для быстрого и бесповоротного устрашения. Можно сколь угодно допрашивать человека, но если он уверен, что выкрутится и обведет вокруг пальца, то будет молчать. А если дать ему понять, что он неинтересен, и я даю ему шанс проявить себя из человеколюбия, но если он не желает, то его тут же пустят в расход». Человек начинает говорить, иногда просто из него выплескивается лавина информации. «Позывной известен хряк. Никуда меня не забрасывали, я здесь живу почти с самого начала», — ответил толстяк и вытер пот с лба скованными руками. «Когда ты стал работать с мурами?» «Да вы чего такое говорите?» — возмутился хряк. «С внешниками?» «Ты совсем, что ли, спятил? Откуда тебя только Жанна нашла?» «Из ада. Специально прибыл по обмену опытом. Ты не знал?» «Через два кластера от вас прилетел новый стаб, Инферно называется». «Не слышал. Шутишь, да?» «Да, шучу. Почему без метки ментата, если ты здесь постоянно живешь?» «Ошибся, ментат. Меня все здесь знают, хряк же я. Метку снимали в Гадюкино по появлению в Улье. Может, ты напутали чего? Я здесь четыре года». «То есть ты, хряк, и тебя все знают?» «Да». Толстяк почувствовал себя лучше. «Я ни с кем не сотрудничаю, и вам придется меня отпустить». «Делать нечего, придется», — согласился я. «Только покажем тебе один фокус. Наташа». «А она к вас? «Не совсем. Смотри». Наташа молча подошла к пустому стулу, стоявшему рядом с табуреткой Толстяка, и положила на него руку. Стул моментально покрылся изморозью, затем она медленно подошла к столу и взяла дубинку. Поигрывая ей, она не сводила взгляда на побледневшего хряка. Постукивая себя по ладони дубинкой, она подошла к стулу и резко ударила дубинкой по ножке. Она с хрустальным звоном рассыпалась на мелкие осколки. Толстяк обливался потом, он ручьями стекал по его щекам. Наташа подошла к хряку и дотронулась указательным пальцем до наручников. Они тотчас стали синими от иния. Толстяк скрикнул от ледяного ожога металлом. Следующим этапом Наташа щелчком разбила наручники. На хряке остались висеть два кольца, а его самого чуть не хватил инфаркт. Я скажу, я многое знаю, не надо меня убивать! Так ужас убери ее! Наташа взяла его за руку, и толстяк почувствовал мороз на своей коже, но пока не покрылся льдом. «Убирай ее!» Он натурально завизжал, испугавшись. «Знаешь, как она может? Она замораживает человека, и он остается живым. Часа через три он начинает оттаивать. Вместе со льдом исчезает кожа, он все чувствует, всю ту нестерпимую боль. Но это еще цветочки». Затем наступает очередь мышечных тканей, они испаряются дольше, в течение часа, причиняя адские муки клиенту. После этого следуют кости, нервы, как ни странно, остаются и растворяются в последнюю очередь. Последним уходит мозг, Наташа может сделать так, что твои мозги будут гореть в аду вот на этой самой табуретке целые сутки. «После чего от тебя ничего не останется. Все этапы ты будешь чувствовать вплоть до самой последней молекулы». «Я скажу! Не надо!» Хряк упал на колени и пополз к Наташе. Она приняла нормальный человеческий цвет. Обхватив ее ногу, он стал целовать и тереться об нее щекой. Уж не рехнулся ли он? «Как бы не переборщить, народ какой-то мягкий пошел. Вот бы сюда матерого диверсанта, а не эту макрицу «Чем тебе платили?» «Жемчугом. Красным. Белую только обещали, но так и не дали». «Кого ты знаешь?» «Почти всех. Я координатор десяти групп. В каждой группе по 60 человек. Они тоже дробятся вплоть до троек. Каждая тройка знает из соседей только одного человека». «Замечательно. И сколько вас здесь осталось? Как их вычислить?» «Осталось немного. А как вычислить, не знаю. Никак. Метки есть, наколок нет. Я и сам до последнего думал, что у меня с меткой все в порядке. Видно, и правда напутали». «Очень удачно для нас. Я не могу тебе ничего обещать, решать будет Жанна. Но если опознаешь остальных, то я попрошу не убивать тебя». «А как?» «Для начала ты расскажешь нашему человеку все адреса и кликухи, какие помнишь. Затем к тебе на опознание приведут людей. Они тебя не увидят, но если ты соврешь, то помни, что с тобой будет. Тем более, что у нас есть еще два человека, способных опознать Муров. Не советую врать. Мы уже так казнили в охотничьем Михея. Слышал?» «Да» нижняя губа толстяка затряслась и он опять бухнулся в ноги уже мне я посадил его на табуретку и дал воды кого ты мне сдашь сейчас учти мне нужна только жирная рыба нолт я сдам нол да его привезли вместе со мной вместе с тобой привезли человека «Нет, он Нолд. Он принял белый жемчуг еще год назад, когда попался рейдерам, но их самих грохнули, а его спасли муры. Он им за это броневик отдал, полностью разблокированный». «Интересно». Я повернулся к стеклу и кивнул. Через пару минут в комнату втолкнули Нолда и быстро захлопнули дверь, испугавшись Наташи. «Вот человек говорит, что ты Нолд». Я подошел к стоявшему у стены высокому брюнету с горделивым выражением лица. Где ты видел Нолда без респиратора? нагло ответил чернявый. Да вот сейчас вижу. О, он ошибся, я не Нолд. Я вообще приехал с острова сюда, а то, что метка не сошлась, так это явная ошибка ментата». Да, конечно, извини. За что? За это, Наташа! Девушка подошла, вихляя задницей и взяла его за правую кисть. Буквально в один миг она стала фиолетовой, чем вызвала шок у Нолда. Через мгновение его рука до локтя покрылась изморозью. Толстяк следил за Наташей, покрывшись красными пятнами. «Скажи им все, придурок! Она же тебя сейчас оставит без руки!» — крикнул хряк. «Давай, говори! Быстрее! Ну! Не слышу!» Я орал ему на ухо, но Нолд пребывал в ступоре. Я кивнул Наташе, и она легонько ударила по его руке кулачком. Половина руки отломилась и упала на пол, разлетевшись на множество осколков. Нот побледнел и стал сползать по стене вниз. Я поймал его и встряхнул, заодно похлопав по щекам. Ты же принимал белую. Так и вот, дружок, через два дня с помощью знахаря рука твоя отрастет, и мы повторим. «И будем повторять с ногами и руками каждый раз, когда они отрастут, или ты говоришь, что знаешь, и я оставлю тебя в покое?» «Они на корабле», — прохрипел Нолд. «Кто они?» «Командир десантной группы Браво и его заместитель. С ними еще несколько человек, я скажу все коды. Корабль просто забит оружием». «И что нам с этого оружия?» «Я скажу код разблокировки. Только убей меня, я не смогу терпеть это». «Хорошо, но после того, как выпотрошим весь ваш корабль, но мы с тобой поговорим еще, у меня к тебе много вопросов. Уведите их».